Настоящее имя Захара Прилепина – Евгений. Родился он в деревне Ильинка Рязанской области в 1975 году. Сын учителя и медсестры. Закончил филфак Нижегородского университета. Член партии нацболов с 1997 года. Воевал в Чечне на обеих войнах как командир отделения ОМОНа. Женат. Отец троих детей. Няня его детей Наталья Викторовна, чтобы вы знали, из рода князей пожарских. Автор романов «Патологии», «Саньке», «Грех», «Обитель», финалист и лауреат премии «Большая книга» и прочих. Участвовал во встречах писателей не только с Сурковым в Кремле, но и с Путиным в Новоагарево. На встрече с президентом Прилепин предъявил ему претензии по поводу политических свобод.